Глава 22. Диана Уже несколько дней подряд я пыталась абстрагироваться от бесконечной тряски. Дороги в Ашоре оставляли желать лучшего, сплошные выбоенные ухабы. Поездка утомляла, но, тем не менее, я не могла не радоваться скорому возвращению в столицу. Неделю назад из Волхарка прибыл гонец. Он известил нас о том, что в скором времени состоится свадьба короля. Все одаренные должны были присутствовать при дворе. Почему-то от этих слов сердце пропустило удар, но на что и рассчитывала? Что его величество, поцеловав меня, будет помнить вкус моих губ целую вечность? Что за чушь? Он король, а я простая девушка из другого мира, свалившаяся ему на голову и выдавшая себя за одну из привилегированных особо Шора. Если это станет известно при дворе беды не миновать. «Да и Родиана, как вы считаете, на ком изволе жениться король?» вырвало меня из размышлений руна. «Не знаю», – честно призналась я, продолжая рассматривать то и дело меняющийся пейзаж за окном. Хотя у меня есть свои предположения на этот счет. За четыре месяца своего изгнания я успела изучить немало полезной информации, блуждая по старинной библиотеке Дракфорта. К сожалению, оказавшись в этом мире, мне пришлось заново учиться читать. Если с разговорной речью проблем не возникло, то с письменной пришлось повозиться». К тому же мне приходилось скрывать свою тягу к знаниям это всех, ведь в Ашоре имеют право обучаться чтению только мужчины. Первой претенденткой была принцесса Ясмина. Будь я королем, то непременно бы взяла ее в жены из политических соображений. Большая часть торговых путей проходила через Додхар. Да и в столь неспокойное в королевстве время король соседнего государства оказал бы большую поддержку, будь его единственная дочь супругой Тейлора. Если же я переоценила умственные способности здешнего правителя, то его выбор может пасть на Луизу Сейнер. Ходят слухи, что она является фавориткой короля. Вспомнив ее грудь, едва не выпрыгивающий из огромного декольте, где-то глубоко внутри я почувствовала укол ревности. Я неоднократно замечала, как взгляд его величества блуждал по оголенным частям тела местных одаренных красавиц, коих было в замке предостаточно. Был еще и третий вариант. «Как вы считаете?» – спросила Руна, стискивая худенькими пальчиками подол платья. «Я могу понравиться мужчине?» Ханна, что сидела напротив нас, метнула в сестру рассерженный взгляд. Девушка потупила взор и залилась румянцем. Только сейчас я обратила внимание, что ее непослушные волосы были уложены в аккуратные локоны, а повседневное платье сменил наряд с рюшами. «Может ли Руна понравиться мужчине?» «Не знаю. Королю?» «Точнее, не Руна» а замок Дракфорд и земли на западе ошора. После смерти отца все имущество числится за сестрами, хоть и распоряжаться им они не имеют никакого права. Виной тому предательство отца Брэдфорда Алтона. Но как только они выйдут замуж, законный супруг завладеет всем наследством, что досталось девочкам. Хотя Тейлор вряд ли пойдет на это ради клочка земли, который он может отнять, как говорится у нас, и без штампа в паспорте. На то он и король. Конечно, Руна. Я улыбнулась девушке, которая напрягалась, ожидая моего ответа. «Ты обязательно выйдешь замуж за достойного мужчину. При дворе полно завидных женихов. Например, Рикардо». Я подмигнула девушкам, но они явно этого не оценили. «Думаете, он женится на дочери предателя-мятежника, которая лишена титула?» Взгляд Ханны, полный негодования, уперся в меня, стирая лица улыбку. «Не все измеряется деньгами и положением в обществе Дейра» ответила я, отводя взор к проплывающим за окном высоким деревьям, которые раскинулись густым непроходимым лесом по обе стороны дороги. Краем глаза я уловила усмешку на лице старшей сестёр. Руна сидела молча с каменным лицом. Когда говорила Ханна, она предпочитала оставаться в тени. Лошади заржали, и в следующее мгновение карета замерла. Снаружи началась возня. «Почему мы остановились?» Голос Руны дрогнул. Её волнение передалось и мне. Я хотела было покинуть кариту выяснить, что же происходит снаружи, но не успела. Меня опередил высокий широкоплечий мужчина. Он распахнул дверцу, и я одним резким движением была выдернута на дорогу. Кто-то из девушек свизнул, а после я услышала стук закрывающейся двери. Забаррикадировались внутри, значит? Тоже мне верные фрейлины. Мы за вами, Дейра Диана, и в огонь, в воду, в медные трубы. Как бы не так. Я оценивающе посмотрела на верзилу, который крепко сжимал мое предплечье. Сколько? Ни один мускул на его лице не дрогнул. Видимо, увидев королевский герб в виде шестиконечной звезды, он захотел набить цену. За все время пребывания в Ашоре я несколько десятков раз слышала разбойников, промышляющих на дорогах, безлюдных местах. Все они были падки на золото. Останавливали кареты, пугали возницу и впечатлительных дам, требуя откуп получив своё, они скрывались, оставляя напуганных путешественников одних. Как правило, никакого физического вреда они не наносили. Да и зачем? Если в страхе люди им готовы были отдать всё что угодно, лишь бы сохранить свою жизнь. 200 золотых хватит? Раздражённо поинтересовалась я. Молчание мужчины меня начинало раздражать. Есть ещё, Серги, добавила я, потянувшись свободной рукой к застёжке. Не всё измеряется деньгами, да и радиана донёсся до меня высокий женский голос. «Разве не так?» Я обернулась, чтобы взглянуть на незнакомку. Насколько мне было известно, женщины Ашора не промышляли разбоем и грабежами. На этот столь отчаянный шаг шли только мужчины. Вопреки моему ожиданию увидеть грубую, неотёсанную и мужеподобную особу, мой взор пал на довольно симпатичную девушку. Высокая, статная, с копной медных волос, она с интересом изучала меня, чуть склонив голову на бок. «Что вам нужно?» – спросила я, попытавшись вырваться из лап Верзилы. Незнакомка сделал жест с рукой, стальная охватка ослабла. Еще секунды мужчина отступил, сделав шаг в сторону. «Вы не разбойники?» – добавила я. «А кто-то считает иначе, Диана!» – пожала плечами девушка. «Если у человека нож в руке, это не значит, что непременно вонзит его тебе в сердце. Возможно, он просто решил отрезать ломать хлеба ответила я, вспомнив изречение местного философа, прочитанное в одной из книг. Девушка усмехнулась, и кроме любопытства я заметила в ее взгляде заинтересованность. «Неудивительно. Женщине Ашора достаточно быть покорной и учтивой, ум ей не к лицу», – часто повторяла ее величество королева-мать. «Все притворные дамы слепо следовали этому правилу. Почти все». «Стихии наделили тебя не только силой, но и гибким умом», – сказала незнакомка. «Стихии». «Боюсь, это не их заслуга», ответила я, не скрывая своего пренебрежения. «Идем». Она уверенным шагом прошла мимо меня, огибая карету с той стороны, где лошади в нетерпении били копытом. «Я кое-что тебе покажу». Я замерла в нерешительности. Пойти следом за девушкой, угодить справиком в ловушку или оставаться здесь, рядом с верзилой на поясе которого поблескивал охотничий нож с лезвием, наточенным до блеска. Вариант бегства я даже не рассматривала. Если мне и удастся скрыться в лесной чаще, то как бы с сестрами, что по-прежнему сидят, притаившись в карете. К слову сказать, этих двоих они явно не интересуют. Им нужна я. Собрав всю волю в кулак, я направилась след за незнакомкой. Пока я не скрылась из вида, мужчина не сводил с меня взгляда. Мне даже показалось, что он боится оставлять меня один на один со своей спутницей. Если учесть, что Дейра Диана, как считают все в Ашоре, владеет двумя стихиями, то не зря. Хоть закон и запрещает мне применять силу, тем не менее, окажись я на грани жизни и смерти, непременно бы ей воспользовалась, если бы ни одно маленькое «но». Нет у меня никакой силы. Я замерла, увидев на козлах мужчину без чувств. Еще один лежал ниц на земле. Кровь отхлынула от лица. «С ними всё в порядке. Завтра оба очнутся», – бросила через плечо девушка. Низменный обрадительный кивок. Кроме двух возниц, нас никто не сопровождал. Это показалось мне странным. Дорога от Рокфорда занимала почти неделю, и кто его знает, что могло приключиться за эти дни. К тому же, четыре месяца назад, когда мы покидали столицу, с нами отправился вооружённый отряд. А сейчас моей безопасностью пренебрегли. Интересно, почему?» Мы остановились между деревьями с пышной изумрудной кроной. Девушка кивком указала мне на нежно-розовый бутон цветка, который, не успев распуститься, уже склонил продолговатую головку к земле от недостатка влаги. «Смотри», – сказала она, склонившись над цветком. «Он скоро завянет». «Нужно полить», – огляделась я в поисках водоема, но безуспешно. «Ты ведь одаренная!» В глазах незнакомки заплясали отблески солнца а тонкие губы скривились в усмешке. «Магия запрещена законом», – покачала головой, дела шаг назад. Девушка вздохнула и достала из-за пазухи небольшой продолговатый флакончик. Откупорив крышку, она капнула несколько капель на несчастное растение, возвращая его к жизни. Бутон потянулся к солнцу, а лепестки развернулись, открывая взор и антар на желтые тычинки. «Низменная магия тоже запрещена», – сказала девушка. Но тем не менее мы используем ее. Стихии одарили вас не для того, чтобы вы хранили свой дар, как зеницу ока, страшась короля. Не для того, чтобы использовали его в качестве оружия, убивая невиновных людей. Магию можно использовать во благо. Всем, в ком есть хотя бы ее толика. Разве стали бы стихии даровать то, в чем мы не нуждаемся? У династии на этот счет свое мнение, сухо ответила я, осторожно подбирая слова. Мы не вправе решать. В королевстве так заведено, что королевство раскололось на две части. И если твой король думает, что сможет вернуть мир во Ашор, он глубоко заблуждается. Люди устали терпеть зваться пустышками. Ему придется договориться со мной. Как бы он ни старался избежать этого, мир прежним уже никогда не будет. Всему есть свой предел, Диана. «Айша», – одними губами произнесла я, догадавшись, кто сейчас стоит передо мной. Тёмная королева оказалась вовсе не такой страшной кровожадной, какой её описывали в замке Харса. «Ты не такая, как все одарённые, хоть и пытаешься ничем не отличаться от них». Тут она угодила прямо в цель. Как бы и не пыталась стать частью незнакомого мира, это невозможно. Я всегда буду чувствовать себя чужой. «Что тебе нужно?» – спросила я. «Наверняка та, что возглавляет восстание, не просто так пришла сюда». «То же, что и всем? Мир?» ответила Айша, спрятав руки за спину. Боюсь, ничем не смогу тебе помочь. При дворе я не имею никакого влияния. Зато ты имеешь влияние на короля? Подумай над моими словами, Диана. Это королевство еще не поздно спасти, добавила она, направляясь к карете. Ее напарник уже распряг лошадей и погрузил на них бездыханные тела возниц. Эй, а мы по-твоему пешком пойдем? Крикнула Аверзиля, который уже успел забраться на лошадь. Айша последовала его примеру. «Вряд ли его величество это допустит», – рассмеялась девушка припорошила коня. Через минуту они скрылись из виду, оставляя нас на безлюдной дороге в распоряженной карете.